третье февраль 14 -е. считаю ненужным потерю времени на разговоры с людьми сознание которых закрыто для слов ваших если приемлемость отсутствует молчание лучше всего не надо убеждать насильно есть такие сознания по отношению которых бесполезны и бессильны слова даже самые убедительные даже самые верные правдивые и логичны Если условия или карма вынуждают, говорите с ними, следуя по линии наименьшего с их стороны сопротивления или по тем вопросам, где имеется приемлемость. В периоды открытого служения людям учитель говорит далеко не со всеми встречающимися с ним на перекрестках пути, но лишь с теми, в ком чует элементы созвучия, вызывающие приемлемость и понимание. Если даже от близких и понимающих требует он полной открытости сердца для утверждения сближения, то для взаимного понимания необходима приемлемость. Сколько случаев было, когда лучшие чувства и мысли разбивались о закрытые сердца? На отношении учителя к вам учитесь отношению к людям. Разве учитель всем равно дает свет, который в нем? Нет, не всем. но по способности свет воспринять, и по стремлению, и по желанию сердца. Закрытое сердце, как камень, глухо, тупо и непроницаемо для светлых воздействий. Иглы ежа или колючки самости могут хоть кого оттолкнуть. Насилие в области духовной совершенно недопустимо. В тех случаях, когда встречается стена, тупого и упрямого непонимания или враждебного противодействия — его богите. Ведь внутрь можно проникнуть и сверху, и всегда остается молчанием. Молчание сильнее слов, и молчаливое воздействие силу имеет. Уже говорил о ненужности слов, когда можно воздействовать мыслью, Но часто это забывается, и человек прибегает к словам, вызывая на себя целые потоки злобных и недоброжелательных мыслей. Надо говорить меньше, и слова применять лишь в случае отсутствия прямого противодействия.